Глава третья. Знакомство. В комнате на диване лежали раскрытые чемоданы. Надя доставала из них свои вещи, напяливала на плечики и вешала в шкаф. Рядом, в нижнем ящике, четырехлетняя Тата раскладывала своих кукол. На письменном столе сидел большой пушистый серый кот и спокойно глядел на суету немигающими желтыми глазами. В проеме двери появился Слушкин, вытирающий руки кухонным полотенцем. «Надя, скоро восемь!» «Будкин придет», — сказал он. «Может, на стол чего накроем?» «А я его не звала». Строптиво отозвалась Надя. «Тоже мне барин выискался. Стол ему накрывай. Да наряжайся. Я еще посмотрю, какой он. Больно он мне подозрителен. Просто он шпион американский. Он уже две автобусные остановки поджег и вчера с балкона на милиционера плюнул. И фамилия у него дурацкая, настаивала Надя. «Какая рожа, такая фамилия?» «А ты за него замуж собралась?» Да я хоть за кого бы пошла, лишь бы от тебя избавиться. Надя с досадой грокнула в шкафу плечиками. У нее было красивое надменное лицо с темными продолговатыми глазами и высокими славянскими скулами. Я думал, ты за лето отдохнешь на даче, а ты все такая же. А ты не зли меня, я алкашей своих не подсовывай. Тут в прихожей раздался звонок. Слушкин взглянул на часы. «Будкин точен, как свинья», — сказал он. «Точность, вежливость свиней». И он пошел открывать. В прихожую, улыбаясь, шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко остриженными черными кудрявыми волосами. Надя и Тата вышли посмотреть на гостя. «Знакомьтесь, — сказал Слушкин. — Это Будкин, мой друг детства, а теперь еще и наш сосед. Он в четвертом подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили. Будкин, это Надя, моя жена, а это Тата, моя дочь». Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать. А это Пуджик, дикий зверь. Его ты уже знаешь. Очень приятно, протягивая Наде три розы, галантно сказал Будкин и приложился к ручке. Много о тебе наслышан. Да и я много наслышана, мрачно ответила Надя. Будкин присел на корточки и погладил по голове Тату, который испуганно смотрел на него из-за маминой ноги. Я добрый, — сказал ей Будкин и достал шоколадку. — Держи. — Баунти? — поинтересовался Слушкин. — Райское наслаждение, — подтвердил Будкин. Надя, а можно я все сразу съем? — спросила Тата. — Половину, — распорядилась Надя, — а то зубы заболят. — Снаружи шоколадка, а внутри кокос, — сказал Слушкин. — Поначалу сладко, а потом понос. Тата испуганно посмотрел на папу. — Ешь, ешь, — ободрила ее Надя папа у нас дурачок. И вот еще что я принес Надюша, ласково добавил Будкин, извлекая бутылку ликера. Надя хмыкнула, но приняла ее. Ну, проходи, неохотно сдалась она. Не в комнату, конечно, на кухню. На кухне все расселись за пустым столом, и Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул Пуджик, чтобы видеть, чего станут есть. Он как-то мгновенно уже успел всем остачертеть. Тата об него запнулась, Слушкин наступил на хвост Надя чуть не прищемила ему голову дверцы холодильника, а Будкин едва не сел на него. — Ты работу нашел, — полюбопытствовал Будкин. Нашел. Устроился учителем географии. Будкин хихекнул. С таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов. — Хороший с тебя учитель будет, — саркастически заметила Надя. — Ерунда, — отмахнулся Слушкин. — В школе на меня всем плевать. Хорош, нехорош, а вынь-то положь. Если не найдется желающих пред именем моим смиренно преклонить колени, я не удивлюсь. Ты географ. Хоть помнишь, кто открыл Северный полюс? Спросил Буткин. Нансен? Неуверенно, сказал Слушкин. Или Амундсен? А может, Андерсон? У меня нет эта география. У меня экономическая. Ты когда чего-нибудь забудешь, главное, ври уверенно, — посоветовал Буткин. Или по карте посмотри, там все нарисовано. По карте. — хмыкнул Слушкин. — Я сегодня кабинет принимал у завучки. Угроза Борисовны. Так у меня там четыре наглядных пособия. Глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскара и портрет Лаперуза. И все. — Тебе хватит, — ободрил Будкин. — А если выгонят за профнепригодность? — Так и быть. Возьму тебя к себе. Секретутом. — А кем ты работаешь? — спросила Надя, резавшая колбасу. — Форточникам, хихекнул Будкин. Шутки, как у моего мужа, такие же идиотские. Будкин не смутился. Служкин напомнил Наде. Я ж тебе рассказывал, у него с отцом своя фирма при станции техобслуживания. Он там обслуживает тех за деньги. Вон под окном его гроб на колесиках стоит. Этот запор у меня с фирмы, навалившись на стену, вальяжно рассказал Буткин. Так дрянь. Груза возить, по грязи кататься, а для города у меня Вольва. «А мы и такого не имеем», — с досадой кивнула в окно Надя. «Ха!» — возмутился Слушкин. «Будкин еще в школе у пацанов мелочь в туалете вытрясал. Он ворует. А я и виноват». «Ты лентяй, Витус», — хехекнув, объяснил Будкин. «Идеалист и неумеха. Только языком чесать и горазд Он взял со стола бутылку ликера и свернул с горлышка пробку. «Витус, а чего покрепче у тебя нет?» — спросил он. Слушкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите, и изобразил удар в челюсть. — Нет у нас водки, — безапелляционно заявила Надя. Будкин указал себе пальцем в грудь, двумя пальцами сделал на столе бегущие ножки и поднял кулак с оттопыренным мизинцем и большим пальцем. — Будкин, ты кого показал? — сразу спросила Тата. — Киску, — сладко ответил Будкин. Слушкин тяжело вздохнул и виновато попросил. — Давай, Надя, достанем нашу бутылку. — Доставай. Подчеркнуто безразлично ответила Надя. — Ты же пьешь, а не я. Чего спрашивать? — Мы в честь знакомства, Надюша, — поддержал Будкин. — Верно, Таточка? — Полчаса, как познакомились, а уже Надюша, Таточка. Слушкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки. — Надя, не злись, сядь, — позвал он. Сердитая Надя подняла тату, села на ее место и пристроила дочку на колени. — У нас денег на пьянку нет, — твердо сказала она, глядя в глаза Слушкину, и персонально для Будкина добавила, — и не будет. Слушкин печально погладил бутылку и изрек. — Доведет доброта, что пойду стучать в ворота.